Отлично, самохвальски. Если в бою у вас голова работает так же хорошо, как с запартой, мне остаётся только позавидовать ведущему вашего звена. Служу России. И последний вопрос, товарищи. Откуда берутся и куда исчезают астероидные караваны джипсов? Разрешите. Поднял руку власик. Ему было, конечно, обидно, что любимчик всех преподов самохвальщики снова щегольнул своей безразмерной памятью, а он, Власик, вроде как первый раз в жизни о джипсах слышит. Капитан кивнул. Караваны совершают межзвёздные переходы, скорее всего, по икс-матрице, как и наши корабли. Во всяком случае, дематериализация и рематериализация караванов наблюдалась неоднократно. Верно. А теперь, товарищи курсанты, даю ориентировку. Та самая планета, возле которой Ленкор Кир Великий впервые обнаружил караван джипсов 30 лет назад, была колонизирована Конкордией и названа Натар. 1 мая сего года караван джипсов объявился в окрестностях Натара. Караван, как обычно, вышел на средневысотную орбиту над планетой Кроме уже известных типов летательных аппаратов, у джипсов оказались новые, а именно так называемые домна и гребешок. Домна крупный объект цилиндрической формы, длиной 800 м, диаметром 170 Представляет собой нечто среднее между десантным кораблём и, вероятно, мобильным перерабатывающим заводом. Гребешки боевые аппараты. Их можно условно причислить к флугерам, хотя по конструкции и применённым технологиям они значительно отличаются от всего, чем располагаем мы. Для определённости, чтобы легче схватывалась суть, Буду их называть по назначению: десантными кораблями и истребителями. Разрешите вопрос. Все вопросы потом. Итак, десантные корабли джипсов опустились на поверхность Натара под прикрытием истребителей. Высадка была произведена на морском побережье в районе экватора. Там находится аграрная зона конкордианских колонистов. Плотность населения невысокая по преимуществу отдельно стоящие фермы, которые являются центрами управления автоматической сельхозтехникой. В районе высадки был только один городишко. Рита. Десантные корабли самозакопались в грунт примерно на треть своей высоты. Они высадили множество наземных агрегатов которые снова же условно можно назвать комбайнами. Конечно же, и частная охрана аграрной зоны, и вызванные из ближайшей военной базы истребители велись съёмку. Внимание на экран. Фальшпанель на дальней стенке отъехала вверх. За ней открылся обычный двухмерный телеэкран. Оно и понятно, съёмки-то на наотаре велись без всяких лазерных примочек.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 Камера поднимается и меняет фокус. Похоже, оператор лежал посреди поля, прятался, а потом, пренебрегая опасностью быть замеченным, поднялся в полный рост. Теперь в взаимный масштаб объектов проясняется. Видно, что ядовито-зелёные помидоры это шаровые колёса инопланетных машин. Размеры у них порадочные. С трёхэтажный дом